Глава восьмая. «Китайский дракон». «Марта! Марта!» Кто-то звал ее с улицы, звонил в дверь, но Марта никак не могла понять, наяву это или во сне. Всю ночь она спала урывками. Ей снилось море в Сэншифте, его чернильные волны. Рыбацкая лодка черпала воду, грозила пойти ко дну. А Марта словно вросла в песчаный пятачок земли. Она отчаянно махала руками, но вокруг никого не было. Никто ее не видел и не слышал. И тогда она шагнула в воду и побрела. Вода лизнула ей лодыжки, добралась до коленей, бедер. Лодка подпрыгнула и исчезла. Марта пыталась крикнуть, но вода уже дошла до груди. потом до подбородка. Она почти нащупала дно, но оно исчезло. Она металась в волнах, но берег был далеко. Вода пробирала до костей и тянула на дно. Спасения нет. Она отчаянно барахталась, потом сдалась и стала медленно погружаться на дно. Этот сон мучил ее с детства. Иногда его не было месяцами, и она начинала надеяться, что он больше не повторится. И вдруг, закрыв глаза, снова оказывалась среди злобствующих волн. «Марта!» — звук собственного имени вернул Марту в надежные стены родного дома. Она открыла глаз, потом второй. Увидев, что она лежит у себя на кровати, Марта испытала облегчение. Она дрожала, промокшая от пота ночная рубашка липла к груди, а подушка с одеялом оказались на полу. Марта подобрала их, положила обратно. Надевая халат, она застонала. От махания молотком руки болели и не сгибались. В памяти постепенно проступали события вчерашнего дня, и не хотелось никого не видеть, ни слышать. В дверь снова позвонили. и она через силу сползла с кровати, сунула ноги в тапки и побрела вниз. Нехотя отворив дверь, сощурилась от яркого света. «Ура! Свершилось!» Сьюки ткнула ей в грудь букетик фрезий. На ней было длинное пурпурное платье в разводах и блестящие сандалии, больше уместные на Средиземноморском берегу. Тыльную сторону ладоней украшала замысловатая цветочная мехенди. Марта взяла фрезии и уставилась на них, вспоминая. Ваза с такими же цветами раньше всегда стояла на обеденном столе. Себе после смерти отца она покупала розы. «Что совершилось? спросила она. «Вы сказали нет. Впечатляющий феномен Или как его там?» «Спасибо, но...» Марта вспомнила свои вчерашние выходки и нервно потеребила пояс халата. «Я должна перед всеми извиниться. Я сорвалась. Надо будет объяснить, что...» Но Сьюки скрестила ноги и запрыгала на месте. Сунула Марте ее сумочку. «Вы оставили ее вчера в библиотеке. Простите, мне нужно в туалет», — поморщилась она. Малыш пинает ногой по мочевому пузырю. Марта оглянулась на свой рабочий бардак. Как огромные валуны высились норины пакеты для мусора, голова дракона ухмылялась, демонстрируя кривые белые зубы. Не хотелось, чтобы Сьюки видела весь этот хлам. «М -м -м, я. Но та уже пронеслась мимо и взбежала по лестнице. Марта поставила Фрезии в воду, убрала с обеденного стола несколько растений горацио и поставила вазу. Оглядела кухню, пытаясь сообразить, как быстро за несколько минут привести ее в порядок. Но тут понадобился бы небольшой бульдозер, не иначе. «Вряд ли стоит поздравлять меня с этой идиотской выходкой», сказала она, когда Сьюки вернулась. «Простите, у меня тут...» Но Сьюки застыла с открытым ртом. Ни коробок, ни сумок она не заметила. Не отрываясь, она смотрела на одну единственную вещь. Это ведь китайский дракон? Спросила она. Марта слегка пожала плечами, вспомнив, с какой недоверчивостью смотрела Лилиан, когда впервые увидела колоритное чудище. Это только голова, под детский размер. Я пообещала в школе, что починю ухо и щеку. Конец фразы она произнесла упавшим голосом. Собственный порыв вдруг показался ей до ужаса нелепым. А ведь если заглянуть в блокнот, то, как неудивительно, удивительно, она даже не вспомнит, как в нем появились некоторые дела из списка. «Красавчик!» Сьюки, придерживая живот, неловко опустилась на колени. Сунула палец дракону в рот, проверила, острые ли у него зубы, провела ладонью по блестящему красному языку. «За что вы хотите извиняться?» «За все, о чем вам рассказали». «За грубость. Вы просто за себя постояли. И я вами горжусь». Марте и в голову не приходило, что ее поведение можно расценить так. Она подтянула к себе деревянное кресло и плюхнулась в него. «А вам откуда про все известно?» «От Гарацио. Он сказал, что ему понравилось ваше травматическое чтение. Марта понадеялась, что чтение подразумевалось драматическое». Она обхватила голову руками и сидела, не зная, что сказать. Похоже, все пошло прахом. Она приложила столько сил, чтобы заслужить репутацию надежного, необходимого человека, а теперь... Я выставила себя перед Клайвом ужасной идиоткой. А ведь мне так хотелось получить постоянную работу в библиотеке. Жаль. Хватит вам уже это твердить. Никому вы ничего не должны. Вернетесь в библиотеку, когда сами захотите. Выручит вас Клайф разок». Сьюки неожиданно хохотнула. «Это настолько в вашем духе чинить драконью голову?» Марта открыла рот, но поняла, что возразить тут нечего. Про вас, Сьюки». Марта внимательно посмотрела на драконью голову и нервно рассмеялась. «До того абсурдно это жуткое чудище», смотрелась в ее столовой. «Понятия не имею, как работать с папье-маше». Сьюки с трудом поднялась. «Зато я знаю. Обожаю что-нибудь мастерить. Всегда хотела освоить папье-маше, до да случая не было. Я вам помогу, если хотите. Заодно отвлекусь от мыслей про Бена». Марта вытаращила глаза. Обычно людям помогала она. Сьюки первое за долгое время... Кто вызвался ей пособить? Ей захотелось обнять Сьюки, но она не знала, уместно ли это, да и вообще, помнит ли она, как это делается. И, стиснув руки, сдержалась: Мне будет очень приятно, сказала она. Так что там Оуэн Чемберлен сказал насчет вашей книги? Марта, обрадованная ее интересом, рассказала о том, как наведалась в магазин и как оказалось, что книгу Оуэну принес знакомый. хотел ее отреставрировать. «Вчера вечером, после книжного клуба, я снова к нему заехала», — продолжила она. Он выяснил, что книга называется «Синний небес и бурные моря», и что ее написала Эй Сандерсон. Это полное имя моей бабушки. Но что самое странное, в ней те истории, которые она в детстве рассказывала мне, и которые сочиняла и показывала ей я. Видимо, она их записала и издала. Сказала и покачала головой. Настолько фантастично это звучало. Она думала, что с Сьюки вслед за Лилиан фыркнет, что это бред. Но младший библиотекарь сложила руки на груди и заявила. «Что ж, тут, похоже, надо копать дальше». Марта задумалась над ее словами. Ей пришло в голову, что Лилиан вечно указывала ей, что и как делать, а она безропотно подчинялась. И отца всегда слушалась. Поступала, как он велел. Но ей больше не хотелось угождать другим. Это перестало приносить прежнее удовольствие. Вместо этого вдруг захотелось снова погрузиться в то непривычное ощущение свободы, которое она испытала в зале с игровыми автоматами. Даже не вспомнить, когда ее глаза в последний раз загорались от предвкушения. «А ведь это приятное чувство», — решила она. Оуэн хочет попытаться выяснить, где и когда книгу напечатали, и сопоставить это с датой под надписью. Хотя, конечно, маловероятно, что годы совпадут. «А если совпадут?» Марта откинула волосы. «Да нет же!» То есть, я хочу сказать, это невозможно. Зельда умерла тремя годами раньше, так что даты совпасть не могут. И информация, которую Оуин найдет, это лишь подтвердит. И что тогда, мисс Марпл? Мне больше нравится Лисбет Саландер. Марта поёрзала в кресле. Тогда, полагаю, все вернется на круги своя. В голове замелькали картины. Ее нет перед всем книжным клубом. Оранжевые пластмассовые крабы, Оуин в красных тапках с монограммой. И она засомневалась, а ей действительно хочется, чтобы все стало как прежде. «А если все таки выяснится, что связь есть?» Марта пожала плечами. «И что бы в таком случае сделала Лизбет?» Марта задумалась. «Девушка с татуировкой дракона» Не стала бы сидеть на заднице, сложа руки. Она бы не позволила Лилиан собой командовать. Не стала бы подряжаться мыть люстру и поливать цветы в горшках. «Взяла бы дело в свои руки», — сказала Марта. «Действовала бы. Прекрасная идея». Марта кивнула. Она поняла, что сделает дальше. «Пускай сегодня вторник, и магазин Чемберлена не работает». Но почему бы не позвонить и не поблагодарить Оуина за то, что он вчера ее подвез, А заодно спросить, нет ли подвижек у Декстера в его поисках. «Я оденусь и поем», — решила она. «А потом буду действовать». Марта долго отмокала в ванной, потом сделала себе тост с фасолью и кофе. Вытащила из столовой в коридор несколько коробок, расставила вдоль стены. Хорошо, что она открылась юки. Ни одной же только Лилиан у нее бывать. Когда кукушка отсчитала три пополудни, Марта устроилась в деревянном кресле, расправила юбку и взялась за телефон. Оуэн не подошел, и, услышав автоответчик, она испытала разочарование, но трубку вешать не стала. Сделала глубокий вдох, закрыла глаза и заговорила. «Здравствуйте, мистер Чемберлен». «Хотела поблагодарить за ваш любезный прием вчера вечером, за то, что подвезли домой. А еще я хотела...» Она обдумывала, что сказать дальше, и тут трубку сняли. «Здравствуйте», — произнес чей-то голос. «Кто говорит?» Марта нахмурилась. Вроде бы она правильно набрала номер. «Это Марта Сторм из библиотеки». «О, простите, не мог подойти раньше». Папы нет, это Грег. Грег? Сын Оуэна. Теперь Марта и сама это поняла: те же интонации, та же манера подбирать слова, только голос ниже, и речь помедленнее. «М -м, прошу прощения за беспокойство. Она с удивлением поняла, что огорчена отсутствием Оуэна. Передай, пожалуйста, отцу, что я звонила и. «Папа говорила вас», — встрял Грег. «Давно я не видел его таким оживленным. «Вы звоните насчет даты и фотографии?» «Да?» Брови Марты поползли вверх. «Ничего об этом не знаю». «О, ну ладно. Разве вы не получили письмо от папы?» «Я сегодня не на работе, не у компьютера». Она провела рукой по волосам. «А что за фотография?» «Точно не знаю. Какая-то газетная вырезка, кажется. Декстер прислал папе, а он переслал вам». Марта кусала губы и размышляла, как ей до нее добраться. По вторникам библиотека не работала, а до завтра ждать не в моготу. Может, удастся проникнуть внутрь и не напороться ни на кого из свидетелей ее вчерашней постыдной выходки. Все в порядке? спросил Грег. Да, все прекрасно, ответила Марта, бросив взгляд на кухонный шкафчик, в котором она хранила запасные ключи. Думаю, я смогу кое-что предпринять.